Глава семнадцатая А я так и стояла и туканом в объятиях оборотня. Как же спокойно и хорошо мне сейчас было. Незаметно повернув голову, уткнулась носом в его куртку. От нее исходил слабый приятный аромат корицы. Испугалась. Благояра легонько провел ладонью по моей спине и мягко отстранил от себя. Мгновение очарования лопнули, как мыльный пузырь, и я вновь оказалась в мире, где оборотень никогда не взглянет на сатирку всерьез. Мы для них одноразовые игрушки. Тяжело вздохнув, сама сделала несколько маленьких шагов назад, увеличивая между нами дистанцию. — Спасибо, — тихо шепнула я, — вы меня сильно выручили. — Он твой жених? Благояр бросил недовольный взгляд вслед сбежавшему сатиру. «Его и мои родители хотят нашего союза», — призналась я. «А ты?» Обратень впился в мое лицо странным тяжелым выжидающим взглядом. «А я хочу дожить до двадцати одного года и уйти в мир людей». Не стала скрывать я своих планов на будущее. «Думаешь, девочка тебе позволит?» Он усмехнулся. — Ты знаешь, сколько там требований? — Конечно. Я пожала плечами и растерла руку, которую выкручивал Изенька. Она слегка ныла. Я же сатирка. Наша раса считается отребьем, так что никто меня держать не станет. И уговаривать остаться тем более. Требования я все изучила. Ничего в них сложного нет. — И ты откажешься от права иметь детей? Благояр недоверчиво разглядывал меня, словно впервые увидел. «За все в этой жизни нужно платить, уважаемый сосед», — немного пафосно заявила я. «И за свободу тоже. За нее особенно высокая цена». «Ты говоришь глупости, Диана. Ты можешь найти себе другого мужчину, а не этого...» — начал было оборотень. «Какого другого?» — резко перебила я его. В нашем городке только Изибор годится мне в женихе. Другого свободного сатира, подходящего возрастом, просто нет». «Ну почему сразу сатир? Что, других раз нет?» Возмущение перевертыша было таким неподдельным. «Я сделала, ну, совсем удивленное лицо. Похоже, этот нелюдь сыновый мира к нам пожаловал, раз несет такую откровенную чушь». «Других раз?» «Это каких других?» Я все-таки рассмеялась и тут же вспомнила его слова, произнесенные ночью. «Благояр, вы откровенно лукавите. Вы буквально накануне со своими друзьями вот прямо тут у гаража разговаривали. Что вы говорили друг другу, помните? Что я вполне гожусь, чтобы грелкой постельной побыть, пока вы свою истинную ищете». Я вас, благояр, сейчас удивлю, но так думают все. Сатирка — это отребье, годное только для того, чтобы им попользовались и выкинули. Ты не права, Диана. А то, что было сказано, это было не для тебя. Конечно, не для меня, я в этом не сомневаюсь. Мне стало неудобно стоять тут перед ним. Глянув на беседку, я шагнула внутрь. Я благодарна вам за то, что выручили меня сегодня, благояр. Очень благодарна. Но дальнейший разговор считаю глупым. Мы живем в разных измерениях одного и того же мира. Вы высшая раса, я сатирка, и этим все сказано». «Ты очень сильно не права, Диана». Он странно, слегка снисходительно улыбнулся мне. «В корне не права». Но, да, пока этот разговор смысла не имеет. Развернувшись, мужчина пошел к своему гаражу, возле которого стоял его шикарный черный байк. Я такие раньше до его приезда разве что на картинке видела. Он кричал о благосостоянии своего хозяина. Благояр явно не из простой семьи. Непонятно только, что он в нашем городке забыл. Тут же по всем меркам захолустье. Сидя на лавке, я всматривалась в окна нашего дома. Изебор не выходил, и мать на работу не спешила. Я понимала, что веду себя трусливо, но перебороть себя не могла. Ничего хорошего меня там не ждет. На небе, как на зло, собирались тяжелые тучи, грозясь обрушиться на землю ливнем. Холодало. Шмыгнув, я снова посмотрела в окно, и не смогла пересилить себя. Я боялась, трусила и ничего не могла с этим поделать. Пусть мне устроят разносы завтра и не при изичке. Пусть мать выгонит наконец-то меня из дому. Я согласна жить где угодно, только не возвращаться туда, где с утра до ночи либо пьют, либо устраивают скандалы. Я просто не могла это больше терпеть. Что-то внутри сломалось. и тьма безнадежности, усталости и обреченности окутала мою душу. Все, что я хотела, — это покой и право просто выспаться в собственной постели. И вот, наконец, случилось чудо. Из подъезда вышла мать с Изибором. Они, бросив взгляд по направлению гаражей, уселись в машину и укатили. Выдохнув, я поняла, что расправа надо мною, переносится на целые сутки. Мне даже дышать легче стало. Прихватив свои вещи из беседки, быстро побежала домой. Открывая подъездную дверь, обернулась. Благояр стоял у открытого гаража и внимательно следил за мной. Было в его глазах что-то такое, что заставило меня покраснеть. Отвернувшись, я быстро шмыгнула в подъезд. Поднимаясь на второй этаж, Все не могла понять, что означал этот взгляд. Так смотрят на женщин, красивых и успешных. Но я ведь не была такой. Во всяком случае, не в глазах оборотня. Открыв дверь, замерла. В коридоре было тихо. Не веря в свою удачу, заглянула в зал и на кухню. Так и есть. Отец тоже отсутствовал. Если мне очень повезет... то его не будет всю ночь.